Кажется, палубой ниже ахнул взрыв, и почти полностью заглушенная переборками плелась без передыху автоматная трескотня. Охрана у входа действовала по уставу. Все на пол, лицом вниз, руки за голову. В подкреплении своих слов Мичман-боксер выпустил в потолок щедрую очередь, окатив наше нежное сообщество душем мелких зеркальных осколков. Вот этого делать не надо было. Здесь он немного не рассчитал.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 а за ними печенье и карты, пузыри чая, коньяка и кофе, партитура и аккомпаниатор, танцоры божественного происхождения и целая стая балетных туфель, и я вместе с ними, и оба клона часовых. Причем напарник боксера, не сообразив, что же вообще тут девы вас всех раздели, происходит, выдал фразу поистине историческую «Отставить эти ваши балетные штучки!»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 Похоже, сопротивление клонов в космосе было наконец-то полностью сломлено. Штурмовые флугеры «Геккон» подошли к яхте и присосались к ее борту. После этого обшивка была вскрыта кумулятивными резаками, и рота Осназ растеклась по коридорам. А для того, чтобы дезориентировать противника, «Осназовцы» первым делом захватили и отключили силовой эмулятор. Они-то обучены действиям в невесомости, у них есть ракетные ранцы и другие примочки, чего о противнике не скажешь, и это верно. А поскольку я соображал в этом направлении раз в десять быстрее балерин и в два раза быстрее наших охранников, следующая мысль возникла у меня пренеприятная. Да ведь клоны могут прикрыться балетной трупой как живым щитом и, держа под прицелом наших адет, потребовать от ОСНАЗа убраться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 и несколькими танцорами императорского балета точно стало бы меньше. Но в этот момент в зале появились двое вооруженных до зубов осназовцев с реактивными ранцами. Пах-пах, и второй клон закружился под потолком с дулом автомата во рту. Вероятно, на счетчике его боеприпасов светилась цифра вроде двойки. Плену он предпочел смерть. Младший лейтенант Александр Пушкин, эскадрилья И-02, Был сбит в космосе, взят в плен при помощи ремонтного бота Яузы. Содержался с балеринами. Услышав звуки боя, завладел оружием, уничтожил. Убил, вот, кажется. Я почему-то смешался и показал наклонского мичмана в окровавленной форме, над которым склонился осназвец с красным крестом на нарукавной повязке. Майор Савасьян, моложавый парнишка, в бронескафандре протянул мне руку. — Молодец, младший лейтенант!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 Охрана тут была в основном из флотского инженерно-ремонтного полка, который базируется на Вару-8. Они тут и балерин сторожили, и маршевый двигатель чинили. Ну, а ремонтники, сам понимаешь, не вояки. Что же вас так долго не было? Я думал, вы уже давно высадились, только вас блокировали где-то. Нет, мы только что с трех светителей. Там целая история вышла. Силовой эмулятор уже включили. Благодаря старому доброму Джи мы твердо стояли на полу.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 тоже пустили по слезе. При этом античный полубог заботливо поддерживал под локоток полубога скандинавского. Стройная немолодая солистка билась в неуместной истерике. «Ах, моя пудреница! Вы не видели моей пудреницы? Я никуда без нее не пойду! Вы слышите? Никуда!» Томила и Люка подскочили ко мне и на зависть майору зацеловали буквально до полусмерти, размазывая по моим щетинистым щекам слезы, сопли и помаду. Тут же объявилась и Тата с камерой. Мы снялись на память. Затем я благородно намекнул девочкам, что главный виновник торжества майор Свасьян. Они снялись и со Свасьяном тоже. Несмотря на уговоры осназовцев, погрузка на флугеры шла нерасторопно. Довольно быстро выяснилось, что даже уложив императорский балет в четыре штабеля, никак не выйдет вывести всех одним рейсом. Вначале эвакуировали руководство, хореографа с ассистентами солистов и солисток первой, второй, третьей значимости. На повторный рейс оставался, собственно, ОСНАС и примерно половина кардебалета. Хоть меня и пытались впихнуть довеском в последний флуггер как блестящая формулировка, приравненного к ранинам пилота, я решительно отказался. Пока флугеры совершали первый рейс, с Васьян, которого просить два раза не надо было, просветил меня относительно событий последних часов. Там карусель вышла такая, что страшно вспомнить. Ваши все никак не могли добить Балх. Под вашими он имел в виду, конечно, истребители. Тем временем несколько торпедоносцев-клонов все-таки прорвались к тромсветителям. Их все сбили, но они успели выпустить торпеды и, как назло, угробили две катапульты, с которых собирались взлетать наши штурмовые флугеры посадочной палубе, сам понимаешь, тоже досталось. Тем временем Атурн Фарнбак удирал от наших торпедоносцев. Ему крепко досталось, но добить его не смогли. За ним погнался Кавказ. Штурмовики и торпедоносцы начали возвращаться на три светителя. Принимали их медленно. Все, кто живой, боролись с пожарами на борту авианосца. Даже нас задействовали. У нас бронескафандры хорошие, в любой огонь войти не страшно. Тем временем, Нужно было еще спасать экипаж Удалова. Этим занимались фрегаты. Так Удалой погиб? Считай, что да. Он бы еще полетал после ремонта. Но в с матрицу он войти не может, а когда ж его ремонтировать-то? Экипаж сняли, а корабль взорвали, чтобы клоном не достался. Нас тоже хотели послать к Яузе на фрегатах, но пересаживаться было долго. К тому же одно дело ворваться на борт яхты со специального флугера, другое через обычный кессон. Ты пойди еще состыкуйся. скажи товарищ майор, а про Николая Самохвальского, пилота-истребителя, вы ничего не слыхали? Собственно, это было единственное, что меня по-настоящему интересовало, кроме, разумеется, судеб других мужиков из И-02. Но из-за своей вежливости я был обречен выслушивать из уст слова охотливого майора полный отчет о сражении. Как фамилия говоришь? Самохвальский м там отличился какой-то молодой лейтенант, пилот истребителя. Да. Но фамилию вот не запомнил. Кажется, не такая фамилия.